Глава двадцать четвертая Я бежала, бежала, выбиваясь из сил, на пределе своих возможностей, словно за мной гнался сам дьявол. А, впрочем, так оно для меня и было. Я бежала, крепко прижимая к себе дочь, волоча следом нелегкий чемодан, путаясь в собственных ногах. А в голове тикал невидимый таймер. Каждую секунду казалось, что вот сейчас раздастся голос Кирилла, и его шаги меня настигнут. По спине бежал пот. Сердце разрывало грудную клетку. Каждый вдох был похож на пытку. Но вот, наконец, калитка. Я распахнула ее, выскочила на дорогу. Ноги затряслись. В горле застрял стон отчаяния. На глазах стали собираться слезы. Никого не было. Никто меня не ждал. И что теперь делать? Я панически пошарила по карманам, ища, куда делать телефон. Возможно, успею вызвать такси. Только бы не назад. Только бы не быть пойманной. Трясущиеся пальцы никак не могли попасть по нужным клавишам. Я едва не плакала от собственной беспомощности и страха. И в этот момент раздался виск шин. Черный БМВ вырвался из-за поворота, и за рулем я увидела льва. От облегчения подкосились ноги, ослабело все тело. Он выскочил из машины, выхватил из моих рук чемодан и быстро засунул его в багажник, после чего помог мне и Лили устроиться в машине. Я усадила дочь в предусмотрительно установленное львом детское кресло, а сама прыгнула на сиденье рядом. Движок взревел, и машина ринулась прочь от моей тюрьмы. Я инстинктивно оглянулась на дом в последний раз, страшась увидеть, что Кирилл бежит следом, но никого не было видно. И тогда я впервые за последние десять минут сумела выдохнуть и заговорить. «Где вы были?» — сорвался с губ вопрос, выдававший весь мой пережитый испуг. Лев перехватил мой взгляд в салонном зеркале. Я заметил, что Баженов вернулся домой и убрался из его поля зрения. Какого черта он приехал так рано? Я и сама задавалась этим вопросом. Кирилл никогда не возвращался с работы раньше времени, даже по праздникам, даже по самым важным, вроде дня рождения Лили. Так что же заставило его переступить собственные правила? Или кто? Я кинула на Льва ответный взгляд, и тот, по-видимому, вышел очень красноречивым. Он обернулся ко мне, качнул головой. «Нет, не смотри на меня так». Я не стала отрицать того, что он и так уже понял. Обронила лишь. «Кирилл никогда не приходил домой раньше. И почему это случилось именно сегодня?» «Согласен, что это странно. Но ты не думаешь, что если я хотел тебя подставить, то мне проще было бы оставить тебя там, на дороге, на расправу твоему мужу?» «Я не знаю, что в твоей голове, как и не знаю все еще твоих мотивов в этом деле». «Доктор Фурман». Наши взгляды снова скрестились в зеркале, беззвучно ударились друг о друга, как два острых меча. «Я ведь говорил тебе о своих мотивах». «Весьма обтекаемо, не вдаваясь в подробности, что это за гештальт такой, что заставляет тебя воровать чужих жен». Он неожиданно усмехнулся, хмыкнул. «Чужих жен, желающих быть сворованными, прошу заметить и внести в протокол». «Снова уходишь от ответа». Он мотнул головой неохотно признал. «Ты права, мне нелегко говорить об этом всем». Я промолчала, он продолжил. «Итак, ты мне не доверяешь, но все же села в мою машину». Я искривила губы в невеселой улыбке. «Ты прекрасно знаешь, почему, у меня не было выбора». «Я тебе не враг, София». «На словах». «На деле тоже, вот увидишь». Я отвернулась к окну, разрывая зрительный контакт с ним. Его прямой открытый взгляд по неволе заставлял ему доверять, а мне нельзя было верить никому. «Так и не расскажешь?» – бросила спустя некоторое время. «О чем именно?» «Обо всем, о чем умолчал». Он усмехнулся. Я не видела этого, но ясно уловила слухом. «Не думаю, что тебе интересно абсолютно все, о чем я молчу». «Черт, ладно, просто задай вопросы, которые тебя волнуют». «Куда мы едем?» «На дачу к одному моему приятелю. К себе отвезти не могу». Если Баженов все же видел мою машину, то легко нас найдет. Что вас связывает? Этот вопрос его удивил. С Киром? Да, ведь именно он записал меня к тебе на прием. А ты от чего-то уверен, что он знает твой адрес? Лев одобрительно прицокнул языком. Ты права, мы с ним дружили когда-то. Да Юли? Нет, наши пути разошлись раньше, когда он занялся автобизнесом, а я подался в психологи. Но связь мы поддерживали и не стыдно было спать с женой друга едко бросила я он обернулся чтобы посмотреть мне в лицо будто ему было важно что именно он там увидит должно было быть но не было признался честно после того что она рассказывала о жизни с ним мне казалось что я ее спасаю чертов идиот почему она не вернулась к тебе почему пришла в дом кирилла он резко недовольно передернул плечами Думаю, потому что она никогда по-настоящему не хотела со мной быть. Я промолчала, не зная, как это комментировать. Он неожиданно продолжил сам, уже безо всяких вопросов с моей стороны. Я не сразу, но все же начал прозревать. Понял, что мы хотим совершенно разного. Поначалу это ранило, потом вызывало злость. А теперь я окончательно осознал, что она всегда оставляла себе путь для отступления. Поэтому хотела просто бежать, а я хотел честности. Настаивал на том, чтобы все рассказать Баженову, но она его боялась или просто говорила так я уже не знаю ты знал что она жива нет, но не слишком этому удивлен его рот приобрел презрительный оскал словно ему было тошно даже говорить обо всем этом какая она вдруг вырвалась у меня неожиданно даже для себя самой наверное еще не отболела наверное отчаянно хотелось понять что было в ней такого, что кирилл так и не смог ее забыть да и лев тоже. «Она словно беспощадный вирус, порождающий внутри язвы», ответил после паузы лев скупым, сухим тоном, но в нем было скрыто больше эмоций, чем в крике. «Знаешь, я сознавал, легко читал все ее манипуляции, но почему-то все равно на них велся, будто от меня совершенно ничего не зависело». То, как он говорил о ней, заставило меня снова ощутить горечь, разливающуюся от самого нутра и до кончика языка. «Вы совершенно разные, София» добавил он, словно прочитав мои мысли. «И это явно не комплимент», — съязвила в ответ. «Как раз наоборот». Я снова поймала в зеркале его взгляд, но тут же отвернулась. «Какая разница, в конце концов?» Кирилл предпочел ее, мигом перечеркнув всю нашу совместную жизнь, отбросив меня как мусор, как нечто второсортное. И больше ничего не имело значения. «Приехали», — возвестил спустя некоторое время лев. И я, вырвавшись из собственных тяжких мыслей, вгляделась в очертания дома перед нами. Вдруг стало страшно. Позволило ведь завести себя в совершенно незнакомое место человеку, которого почти не знала. С губ сорвался вздох. Почему я не догадалась прихватить хоть какое-нибудь оружие? Черт! Сомневаться и рефлексировать было уже явно поздно. Лев открыл для меня дверцу, и я выбралась наружу. Взяв на руки дочь, стараясь не показать своих страхов, уверенно зашагала к дому, когда меня нагнал неожиданный вопрос льва. «Кстати, София, ты не задумывалась о том, почему вы с ней так похожи?»